Глава четвертая в монастырской церкви В монастырской церкви города Шорби служба шла, не прекращаясь всю ночь то под пение псалмов, то под звон колокола. За шпиона пройдуху молились усердно. Он лежал так, как его положили, мертвые руки, скрещенные на груди, мертвые глаза, устремленные в потолок. А рядом, на скамье, юноша, убивший его, ожидал в сильнейшей тревоге наступление утра. Только однажды, в продолжении этих часов, сэр Оливер обернулся к своему пленнику. — Ричард, — прошептал он, — сын мой, если ты задумал сделать мне зло, я хочу уверить тебя, что ты замышляешь против невиновного человека. Я сам признаю себя грешным перед лицом небес, но перед тобой я безгрешен. Отец мой, — также тихо ответил Дик, — верьте мне, я ничего против вас не замышляю, однако я не могу забыть, как неловко вы оправдывались. Человек может совершить преступление неумышленно, — ответил священник. Человек может быть ослеплен может выполнять чужую волю и не ведая, что творит. Так было и со мной. Я заманил твоего отца в западню, но я не ведал, что творил. И да будет мне свидетелем Бог, который видит нас с тобой в этом священном месте». «Весьма возможно», — ответил Дик. «Однако посмотрите, какую страшную паутину вы сплели». Я одновременно и пленник ваш, и судья. Вы одновременно и угрожаете мне смертью, и стараетесь умилостивить меня. Мне кажется, если бы вы всегда были честным человеком и добрым священником, вам не пришлось бы ни бояться меня, ни ненавидеть. А посему вернитесь к своим молитвам». Я повинуюсь вам, так как мне ничего другого не остается, но я не желаю обременять себя вашим обществом. Священник опустил голову на руки, точно склоняясь под бременем горя, и вздохнул так тяжело, что чуть было не пробудил в сердце юноши чувство, похожее на сострадание. Сэр Оливер больше не пел псалмов. Дик слышал лишь как стучали четки в его руках, и как он сквозь зубы бормотал молитвы. Еще немного, и серый рассвет начал пробиваться сквозь расписные окна церкви. Мерцающие огоньки свеч побледнели. Свет понемногу становился все ярче, и вдруг сквозь окна на юго-восточной стороне церкви прорвались розовые солнечные лучи и заиграли на стенах. Буря кончилась, снежные тучи ушли, и новый зимний день весело озарил покрытую снегом землю. Церковно служители засуетились. Гроб отнесли в покойницкую, кровавые пятна на плитах чистили, чтобы они не омрачали зловещим своим видом свадьбы лорда Шорби. Лица духовных особ, такие скорбные ночью, стали веселее, чтобы не испортить предстоявшую радостную церемонию. Возвещая приближение дня, в церкви появились набожные прихожане. Они падали ниц перед алтарем и дожидались своей очереди исповедаться. Началась суета, во время которой нетрудно было обмануть бдительность часовых сэра Даниила, стоявших у дверей. Обводя церковь усталым взором, Дик остановил его на монахе, который оказался никем иным, как Уиллом Лоуласом. Бродяга тоже узнал своего начальника и украдкой подмигнул ему. Дик вовсе не собирался прощать старому плуту несвоевременное пьянство, однако не хотел впутывать его в свою беду и дал ему понять, как мог яснее, чтобы он убирался. Лоулес, казалось, понял его, так как сразу исчез за колонной, Дик облегченно вздохнул. Каков же был его ужас, когда он почувствовал, что кто-то дергает его за рукав, и увидел рядом с собой старого разбойника, погруженного в молитву. Внезапно сэр Оливер встал со своего места и, проскользнув мимо скамеек, подошел к воинам, стоявшим в боковом пределе. Если так легко было возбудить подозрение священника, значит, уже поздно, и Лоулас такой же пленник, как и Дик. — Не шевелись, — прошептал Дик. — Мы в отчаянном положении, и все из-за твоего вчерашнего свинства. Неужели, увидев меня здесь, где я не имею ни права, ни охоты находиться, ты... Чтоб тебе издохнуть не мог почуять недоброе и убраться? Нет, ответил Лоулас. я думал, вы получили вести от Элиса, и сидите здесь по его поручению. От Элиса? спросил Дик. Разве Элис вернулся? Конечно, ответил бродяга, он вернулся прошлой ночью и жестоко отколотил меня за то, что я был пьян. Итак вы отомщены, мастер Шелтон. Бешеный человек, этот Элис Декуорт! он прискакал сюда искрано, чтобы расстроить свадьбу, а уж если он что задумал, то добьется своего. Что касается нас с тобою, брат, хладнокровно сказал Дик, мы оба люди кончены. Я сижу здесь в качестве заложника и должен отвечать головой за ту самую свадьбу, которую он собирается расстроить. Клянусь распятием у меня прекрасный выбор, потерять возлюбленную или жизнь. Ладно, жребий брошен, пусть пропадет жизнь. Клянусь небом, воскликнул Лоулас, приподнимаясь, я ухожу. Но Дик положил руку ему на плечо. Друг Лоулас, — Сиди смирно, — сказал он. — У тебя есть глаза? Взгляни-ка вон туда в угол, за алтарь. Разве ты не видишь, что при малейшей твоей попытке подняться, вон те вооруженные люди встанут и схватят тебя? — Покорись, друг. Ты был храбр на корабле, когда думал, что утонешь в море. Будь храбр теперь, когда придется умирать на виселице. «Мастер Дик», — задыхаясь, — сказал лоулас — «уж очень неожиданно все это обрушилось на меня. Дайте мне минутку передохнуть, и, клянусь обедней, я буду таким же храбрецом, как вы». «Я в храбрости твоей не сомневаюсь», — сказал Дик. «Если б ты знал, как мне не хочется умирать, лоулас Но раз слезами горю не поможешь, стоит ли плакать?» «Вы правы», — согласился лоулас Эх, что тревожится из-за смерти? Она все равно придет. Начальник, рано или поздно. А смерть на виселице, говорят, легкой смерть. Хотя ни один повешенный еще не вернулся с того света, чтобы подтвердить это. Кончив свою речь, отважный плут откинулся на спинку скамьи, скрестил руки и принялся поглядывать вокруг с самым наглым и беспечным видом. — Сейчас надо вести себя смирно, — сказал Дик. — Мы ведь не знаем, что задумал Дек Уорт. Если дело обернется плохо, мы все-таки попытаемся убраться отсюда. Умолкнув, они услышали отдаленные звуки веселой музыки, которая, приближаясь, становилась все громче и веселей. Колокола на колокольне гудели оглушительно. Церковь наполнилась людьми, которые стряхивали с себя снег, похлопывали руками и дули на окоченевшие пальцы. Западная дверь широко распахнулась, и за ней стала видна часть залитой солнцем заснеженной улицы. Утренний холод ворвался в церковь. Все это свидетельствовало о том, что лорд Шорби хочет венчаться как можно раньше, и что свадебная процессия приближается. Воины лорда Шорби уже расчищали проход в среднем пределе, оттесняя народ копьями. Затем показались музыканты, флейтисты и трубачи побагровели от натуги, а барабанщики и цимбалисты колотили так, точно старались заглушить друг друга. Подойдя к дверям храма, они остановились и построились в два ряда, отбивая такт ногами по мерзлому снегу. Пышный свадебный кортеж прошел между рядами, наряды были так разнообразны и яркие, столько было выставлено на показ шелкой бархата, мехов и атласа, вышивок и кружев, что процессия эта сверкала на снегу словно клумба цветов, или расписное окно в стене. Впереди шла невеста, печальная, бледная, как снег. Она опиралась на руку сэра Даниэла. Ее сопровождала подружка, маленькая леди, с которой Дик познакомился прошлой ночью. Следом за невестой шел в сверкающей одежде сам жених, приволакивая подогрическую ногу. Когда он ступил на порог храма и снял шляпу, стало видно, как порозовело от волнения его лысина. И вот наступил час Эллиса декорта. Куорта. Оглушенный, раздираемый противоречивыми чувствами, Дик сидел, впившись руками в спинку передней скамьи. Вдруг он заметил движение в толпе. Люди подались назад, глядя вверх и воздевая руки. Подняв голову, Дик увидел трех человек, которые, натянув луки, склонились с хоров. Взлетели стрелы, и прежде чем толпа успела вскрикнуть, неведомые стрелки, как птицы, вспорхнули со своих жердочек и исчезли. В церкви поднялся невообразимый переполох. Священнослужители в ужасе повскакивали со своих мест, музыка смолкла, Колокола звонили еще несколько мгновений, но слух о беде скоро долетел даже до колокольни, и звонари, раскачивавшиеся на веревках, тоже прекратили свою веселую работу. Прямо посреди церкви лежал мертвый жених, пронзенный двумя черными стрелами. Невеста упала в обморок. Возвышаясь над толпой, Стоял разъяренный и застигнутый врасплох сэр Дэниел. Длинная стрела, трепеща торчала из его левого предплечья, другая задела его темя, и по лицу струилась кровь. Задолго до того, как начались поиски, виновники этого трагического происшествия прогремели по винтовой лестнице и скрылись через боковую дверь. Несмотря на то, что Дик и Лоулас были заложниками, они вскочили при первой тревоге и отважно пытались пробиться к дверям. Но им помешали тесно сдвинутые скамьи и столпившиеся в испуге священники. Они стоически возвратились на свои места. Внезапно сэр Оливер, бледный от ужаса, поднялся на ноги и, указывая рукой на Дика, подозвал сэра Дэниела. Вот! — — Ричард Шелтон! — крикнул он. — О, горький час! Он виновен в пролитой крови! Хватайте его! Прикажите его схватить! Ради спасения нас всех хватайте его и крепко свяжите! Он поклялся нас погубить! — Где он? — проревел сэр Дэниел, ослепленный гневом и горячей кровью, что струилось по его лицу. — Тащите его сюда! Клянусь крестом Холливуда! Он раскается в своем преступлении! Толпа расступилась, и стрелки хлынули на клирс. Дико схватились, тащили со скамьи и поволокли за плечи по ступеням алтаря. Лоулас сидел тихо, как мышь. Сэр Даниэл, отирая кровь и мигая, смотрел на своего пленника. «А, — сказал он, — попался дерзкий изменник. Клянусь самыми страшными клятвами, за каждую каплю крови, которая сейчас стекает мне в глаза, ты заплатишь стоном. — Ведите его прочь, — продолжал он. — Здесь ему не место. Тащите его в мой дом. Я измучу пыткой каждый вершок его тела. Но Дик, оттолкнув стражников, возвысил голос. — Я в храме! — воскликнул он. — В священном храме! Сюда, отцы мои! Меня хотят вытащить из храма. — Из храма, который ты осквернил убийством, мальчик! Перебил какой-то человек высокого роста, одетый в пышное платье. — Где доказательства? — вскричал Дик. — Меня обвиняют в преступлении и не приводят ни одного доказательства. Да, я домогался руки этой девушки, и она, беру на себя смелость заявить об этом, благосклонно относилась к моим домогательствам. Ну и что же? Любить девушку — не преступление. Добиваться ее любви — тоже не преступление. Ни в чем больше я не виновен. Дик так отважно настаивал на своей невиновности, что кругом раздался одобрительный ропот. Однако немало было и обвинителей, громко рассказывавших, как нашли его прошлой ночью в доме сэра Дэниела, кощунственно переодетого монахом. Среди этой суматохи сэр Оливер внезапно указал на Лоулеса, как на сообщника. Его тоже стащили со скамейки и усадили рядом с Диком. Страсти разгорелись. И пока одни тащили пленников то туда, то сюда, чтобы помочь им убежать, другие ругали их и колотили кулаками. У Дика шумело в ушах, кружилась голова, точно он попал в бешеный водоворот. Но рослому человеку, который заговорил с Диком, удалось громкими приказаниями добиться тишины и восстановить порядок. — Обыщите их, — сказал он. Нет ли у них оружия? Тогда мы узнаем об их намерениях. У Дика не нашли никакого оружия, кроме кинжала, и это говорило в его пользу, пока кто-то услужливо не вытащил этот кинжал из ножи. Кровь в не успела на нем просохнуть. Приверженцы сэра Даниэла заорали, но рослый человек повелительным жестом и властным взглядом заставил их замолчать. Однако, когда дошла очередь до Лоулеса, под его рубашкой нашли пук стрел, таких же, как те, которыми был убит злополучный жених. «Ну, что вы теперь скажете?» — сурово спросил дикорослый человек. сэр ответил Дик. «Я нахожусь под защитой храма. Но по вашей осанке, сэр, я вижу, что вы человек важный и могущественный. На вашем лице я читаю знаки справедливости и благочестия. Вам я сдаюсь в плен добровольно и отказываюсь от своего права убежища в храме Господнем. Убейте меня своей благородной рукой, но только не отдавайте во власть этого человека» которого я громогласно обвиняю в убийстве моего родного отца и в незаконном присвоении моих поместий и доходов. Вы своими ушами слышали, как он угрожал мне пытками еще тогда, когда я не был признан виновным. Вы поступите неблагородно, если выдадите меня моему заклятому врагу и старому притеснителю. Судите меня по закону, если я действительно окажусь виновным, Предайте меня милосердной казни. — Милорд, — крикнул сэр Дэниел, зачем вы слушаете этого волка? Окровавленный кинжал уличит его во лжи. — Ваша горячность, добрый рыцарь, — ответил высокий незнакомец, — свидетельствует против вас. И вдруг невеста, которая только что очнулась и с ужасом глядела на эту сцену, вырвалась из рук тех, кто держал ее, и бросилась на колени перед рослым человеком. «Милорд Рейзингем!» — скричала она. — «Выслушайте меня во имя справедливости!» «Меня насильно заточил здесь этот человек, похитив у родных. С тех пор я не видела ни жалости, ни утешения». Никто не поддержал меня, кроме Ричарда Шелтона, которого теперь обвиняют и хотят погубить. Милорд, он был вчера ночью в доме сэра Дэниела. Он пришел туда из-за меня. Он пришел, услышав мои молитвы, и не замышлял зла. Пока сэр Дэниел был добр к нему, Ричард честно бился вместе с ним против черной стрелы. Но когда гнусный опекун, стал покушаться на его жизнь, и он, спасая жизнь, был вынужден бежать ночью из дома кровожадного злодея, куда было ему деваться беззащитному и без гроша в кармане? И если он попал в дурное общество, кого следует винить, юношу, с которым поступили несправедливо, или опекуна, который нарушил свой долг? Маленькая леди упала на колени рядом с Джоанной. — А я, мой добрый лорд, — сказала она, — я, ваша родная племянница, могу засвидетельствовать перед лицом всех, что эта девушка говорит правду. Это я, недостойная, — привела молодого человека в дом. Граф Райзингем слушал их, не говоря ни слова, и когда они умолкли, он еще долго молчал. Потом он подал джоанни руку, чтобы помочь ей подняться. Впрочем, надо заметить, он не оказал подобной же любезности той, которая называла себя его племянницей. «Сэр Даниил, сказал он, — «это в высшей степени запутанное дело. С вашего позволения я возьму на себя расследовать его. Итак, будьте покойны. Ваше дело в надежных руках. Его решат по справедливости». А сейчас идите немедленно домой и перевяжите свои раны. Сегодня холодно, и вы можете простудиться. Он сделал знак рукой. Усердные слуги, следившие за каждым его движением, передали этот знак дальше. Мгновенно снаружи резко завыла фанфара, Через открытый портал стрелки и воины, одетые в цвета лорда Райзенгема, вошли в церковь. Взяли Дика и Лоулеса и, сомкнув ряды вокруг пленников, увели их. Джоанна протянула обе руки к Дику и крикнула «Прощай!». А подружка-невеста, немало не смущенная явным неудовольствием дяди, послала Дику поцелуй со словами «Мужайтесь, укротитель львов!» И в толпе впервые появились на лицах улыбки.